опустив руки и подставив в голову под тёплые струи, сияя чистотой, позабыв все волнения, он с удовольствием посидел полчаса в кафе, потом нашёл безлюдный уголок на одной из улиц городка, откуда и позвонил Данглару. Долгое расследование дела Сабрины Монж наконец вышло на верную тропинку, которая привела их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 В управлении Жендермерии города Белькур, департамент Верхняя Марна. А ещё Данглар. Пришлите мне всё польское досье с копиями удостоверений личности с адресами. Нет, старина, мы мы всё ещё ждём. Думаю, следующее убийство произойдёт здесь или где-нибудь поблизости. Нет дружище. Не знаю.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 стремительно улетали, оторвавшись от текста. Уже несколько лет он пытался привести в порядок свои мозги. Для чего? Завёл блокнот и стал делать пометки. Это утомительное занятие не давало желаемого результата. В час он пообедал вместе с Симоном, потом уехал за город искать уединённое место. без которого ему было никак не обойтись. И вскоре нашёл его в 3 километрах рядом с мельницей, окружённой зарослями ежевики и жимолости. Он достал блокнот, что-то что-то нацарапал в нём, потом целый час старательно зарисовывал деревья, что были у него пред глазами, а затем вернулся в своё временное пристанище в жандармерии. Ему было уютно в компании Робкого адъютанта, куда лучше, чем в лагере у грузовика. Не то чтобы его смущало присутствие Лоуренса, нет. Адамбергу было незнакомо ревность. Когда он сталкивался с этим болезненным, разрушительным чувством у других людей, ему казалось, что у него самого соответствующий участок мозга отсутствует.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 Гренобля за последние 30 лет там тоже ничего. Они не встречались на спортивных занятиях. Теперь и на тех, те, что найдены в лочуге Массера, совпадают с теми, что мы вытащили из щели окна в гостинице. Все без исключения. На волосках в 25% боростки совпадают. Это вам что-нибудь говорит? Аджудан из Пьюжирона упорно ищет ногти в туалете у Массера. Когда у него в голове заводится хоть одна мысль, он как паровоз, его уже не остановить. Если хотите знать моё мнение, он ха, дурак и себе ображает очень туго. Он ничего не найдёт.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 Целый день бумажки перебирал. Потом, помолчав некоторое время задумчиво произнёс: "Если всё-таки эти ногти действительно принадлежат Массару?" Комиссар огляделся. "Лоренсо уехал", спросил он. "Да, он отправился на юг. У него проблемы с визой", ответила Камилла. "Он ещё приедет. Кажется, его старый волк умер".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 Камилла спала на животе. Одеяло сползло, открыв половину спины. Адамберг сел на свою кровать, долго смотрел на Камиллу, пытаясь размышлять. Втайне он всё ещё надеялся, что однажды научится думать так же, как его коллега Данглах, то есть приходя к конкретному результату. Несколько минут он старался изо всех сил,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 Смотрите, остановил его Адамберг. Это рядом с вокулером к северу отсюда. Он нарочно отклонился от своего маршрута. Селеман, совершенно сбитый с толку, взглянул на комиссара. Значит, ты ошибся? произнёс он удивлённо и разочарованно. Адамберг молча налил себе кофе. Ты был неправ, настаивал Селеман.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 Мы никуда не собираемся. Мы остаёмся здесь, на месте. Масар в окулер, воскликнул Салиман. А нам нужно туда, где Масар, то есть в окулер. Мы не поедем в окулер, потому что ему только того и надо, спокойно объяснила Демберг. Масар никуда не сворачивал со своего пути. Как это? Не сворачивал? изумлённо вскричал Салиман. Так, ему просто нужно, чтобы мы отсюда уехали. Зачем? Чтобы ему не мешали. В Белькуре живёт тот, кого ему нужно убить. Я с тобой не согласен, твёрдо сказал Салиман, упрямо тряхнув головой. Чем дольше мы здесь задержимся, тем дальше он уйдёт. Никуда он не собирается уходить, он следит за нами.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 Сердитый спросил полуночник, по-видимому, уже не слишком уверенный в своей правоте. Адамберг пожал плечами. Ты сам знаешь ответ, насмешливо произнёс он. Тот самый крюк на маршруте? И это тоже. Но это же мелочь. Да, но ей трудно найти объяснение. И таких мелочей набираются целые во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 температурный прерыватель на 25 А. Как ей показалось, вполне справился бы с этой задачей. Если Адамберг согласится отпустить её руку, проблема исчезнет сама собой. Может, проще у него спросить. Только в 5 часов вечера жандармы из пауси Лероа сообщили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 Так что Камилла даже подумала, не смазан ли наконечник посоха каким-нибудь снадобьем. — Покорность, — пробормотал Сулейман, — полное подчинение, послушание, повиновение. После ужина Камилла до полного изнеможения читала свой любимый каталог, сидя в кабине грузовика. Анна мало спала предыдущую ночь, и глаза у неё слипались. К 2 часам ночи она набралась смелости и осторожно, как шпион, прокралась к своей карете. Салиман ещё с вечера уехал на мопеде в город и до сих пор торчал там. Полуночник занял пост на обочине дороги. Он был на страже, опасался как бы не появилась рыжая девица. Они с псом, как его, трикотажным изделием защищали Адамберга. Мне плевать, всё равно, сна ни в одном глазу, объяснил он Камилле. Камилла присела на край кровати Салимана и сняла сапоги. Хотя и совсем не хотелось наступать босыми ногами на грязный пол фургона,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 Что в голове у неё пустота. И из глубины этой пустоты вдруг поднялись смутные воспоминания, неясные колеблющиеся тени. Он дотронулся до неё, привлёк к себе. Перед глазами Камиллы промелькнули, словно за толстым оконным стеклом, размытые образы её тайных, почти забытых желаний. Адамберг нежно провёл пальцами по её щеке, по волосам. Камилла широко открыла глаза, крепко сжимая в левой руке каталог и глядя во тьму, где она видела не столько обращённое к ней лицо мужчины, сколько вереницу хрупких образов, выплывших из закрытых на замок уголков её памяти. Она протянула руку к лицу Дэмберга и вдруг поняла, что сейчас, когда она к нему прикоснётся, раздастся взрыв. Возможно, от него лопнет толстое оконное стекло или рассыпятся перегородки дальних отсеков памяти, доверху набитых ветхими, но ещё вполне годными к употреблению вещами.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 Последним усилием девушка попыталась овладеть собой, восстановить нарушенный порядок, но поскольку часть её существа не желала подчиняться приказам, Камилле пришлось сдаться. "Ты знаешь историю о дереве и ветре?" спросил Адамберг, крепко обнимая её. "Это одна из историй Соломона." Шёпотом спросила Камила: "Это моя история. Не нравятся мне твои истории. Это совсем неплохо. И всё же лучше не рассказывай. Ты права. Не буду."